Сотворил бы Господь Бог со мной чудо. Пусть бы разбойники на меня напали и убили, или так бы мне умереть на улице, потому что, моя дорогая, я уже не в состоянии все это переносить. Помилуй, так хорошо, так крепко, так на месте я себя чувствовал, держал в руках, как говорят, полную шапку, и вдруг на тебе. Так как я очень пришиблен, то пишу тебе кратко. «Бог даст в следующем письме, напишу обо всем подробно, пока дай Бог здоровья и удачи. Пиши мне, как поживают детки, как твое здоровье. Кланяйся сердечно честью и тещи, и каждому в отдельности, твой супруг Менахи Мендл». «Главное я забыл. Говорят в народе, что после пожара богатеют». Я полагаю, что после такого поражения, какое мы сейчас пережили, можно делать блестящие дела. Потому что все подешевело наполовину. Теперь можно бы почти без денег делать гостики с премиями на самые лучшие бумажки. Я предсказываю и готов поклясться, что каждый, кто сейчас приобретет что-нибудь в Петербурге или в Варшаве, осчастливит себя. Я могу похвастать, что хорошо разбираюсь во всех тонкостях дела. Для биржевой игры требуется три вещи — сметка, удача и деньги. Сметка у меня, слава богу, ничуть не меньше, чем у всех здешних дельцов. Удача — это от бога, а деньги, деньги у Бродских — тот же. Шейны шейнл из Касриловки своему мужу в Ягупец Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу, Менахим Мендлу, да сияет светочьего. Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же сведения в дальнейшем. А во-вторых, пишу тебе, дорогой мой муж, что, может быть, и следовало бы написать тебе очень много. Но мне нечего писать, слов больше не хватает. Да и что из того, что я буду тебя проклинать, Живым в могилу вгонять, мне это разве поможет? Ведь я же не блюма злато, которая мужа поедом ест. Я есть тебя не буду, я даже слова тебе не скажу, Языком не шильну одно только спрошу я у тебя. Несчастье ты мое. Скажи сам, не говорила я тебе, что все это кончится. Не писал ли я тебе все время? Мэндл, беги, беги, как от огня. На что тебе мусор? Бумажки. Моя мама правильно говорил. Сиди дома, сапоги ей будут. Но он меня не слушает. Приковал его к егубцу. Помереть готов за тамошних людишек. Помереть бы им за меня, за тебя, за всех нас. Стала бы я унижаться перед ними. Занимать у них деньги, дай им Бог легкую хворобу и весеннюю лихоманку на целый год. Как моя мама говорит, лучше прибежать к самому концу молитвы, чем прибегнуть к самому лучшему человеку. Но тебе я все-таки удивляюсь, Мент. Ты ведь знаешь, что в священных книгах написано, не своей волею жив человек, не своей волею умирает. Зачем же ты говоришь глупости? Все от Бога. Ведь ты же видишь, сам Бог тебе указывает, чтобы не зарился ты на легкий хлеб в егубце. Человек должен трудиться, мы тариться и жену кормить. Вот Нехемия тоже порядочный человек, в книгах знает толк. А посмотри, как он из кожи лезет вон, ездит по ярмаркам, пешком тащится, землю роет, работает как волк. Он, может быть, тоже не отказался бы разгуливать, как ты, с тросточкой по егупцу и палец палец не ударять, торговать прошлогодним снегом, ездить в Бей берег и смотреть, как егупецкие дамы играют в карты. Но у него есть жена, которую зовут Блюма Злата. Ей достаточно взглянуть на Нехемию, чтобы у него язык отнялся. Он и без слов ее понимает. А пусть придет ему такая блажь, что он приехал из ермолинцы и не привез жене манчильи или шляпки, или зонтика, или горесть, или хворобы, ей в душу, а что же? Так как я, от которой ты отделываешься тем, что каждый раз обещаешь купить мне и то, и другое, а чуть доделать, так и нет ничего, но ты, наверное, думаешь, что я очень нуждаюсь в твоих подарках, нужны они мне, твои брошки и бриллианты. Только мне дождаться, увидеть тебя в добром здравии. Мне даже не верить, что ты еще жив. Сегодня ночью мне снилась бабушка Цайтл, царство ей небесное, такая же, как и была, ни чуточки не изменился. Поэтому я хотел бы уж дождаться тебя, и как можно скорее, как желает тебе счастья, и сейчас, и всегда, твоя истинно преданная супруга Шенни Шенгл. Конец второй книги Миллионы Купцы, маклеры и спекулянты Менахи Мендл из Егупца Своей жене Шейни Шейндл в Косриловку Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейни Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами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 Шутка ли, что мы тут пережили. От Ягубца ничего не осталось, на бирже все вердном, тьма кромешная, как после войны, еще хуже, чем в свое время в Одессе. Все потерпели поражение, всех объяла паник. Люди стали объявлять себя банкротами, а среди них и я. Что не день, то новое банкротство. Банкротство прям в моду вошло, чего уж больше, Крупные банкиры, львы и те стали улепятывать. Начало положил банкир, через которого мы все вели дела по нашим бумажкам с Петербургом и Варшавой. Прихожу в одно прекрасное утро в контору. Застряло там несколько моих мальцевских и путильских акций, по которым ему с меня причиталась небольшая разница. Начинаю расспрашивать, где он этот барин? А мне отвечают, поминай, как звали. Он же давным-давно в Америке. Словом, поднялся переполох, сразу же принялись в железную кассу и нашли там бутылку чернилый старый, потертый пятиалтинной, да еще с дыркой. Другой оставил в несгораемом шкафу охапку старых календарей и удрал в Палестину. Третий, совсем крупный банкир, хоть и не обанкротился, но просто в течение недели вылетел в трубу с несколькими миллионами и остался при одном своем имени. Только Бродскому каким-то чудом удалось счастливо выскочить. Я убедился раз навсегда. Если не суждено, ничто не поможет, как не мудри. Хорошо еще, что я вовремя спохватился. И тут же занялся другим делом, почтенным делом. Я стал маклером, просто маклером, здесь же, в Егубце, на бирже. Маклеров в Егубце не сглазить бы, что звезд на небе. Чем же я хуже их? У меня тоже как будто есть и руки, и ноги, и носы, и глаза, как у всех людей, а таких родовитых, как я, здесь много». Тем не менее, им всем пристало ходить с тросточкой и заниматься маклерством. Подумаешь, премудрость какая! Надо уметь соврать. А если к тому же иметь немножко нахальства, то этого вполне достаточно, чтобы сделаться маклером. Наоборот, чем больше лжи чем больше нахальства, тем искуснее маклер. Уверяю тебя, в егупце есть такие маклеры... Которые у вас в Косриловке могли быть разве что извозчиками. Еле-еле умеют свое имя подписать, и все же сама видишь, как твоя мама говорит, захочет Бог тк веник выстрелит. Надо, только напялить на себе белую рубаху и шляпу получше повсюду соваться, вынюхивать, ловить слово на лету, скок сюда прыг туда и пожалть карташ. Карташ — это комиссионные плата, и до чего ж легкий хлеб этот карташ. Ни забот, ни хлопот. Я только вчера сцапал полсотни, честное слово, даже не знаю за что. Я сделал десять тысяч пудов сахара. Легко, легче, чем папирос выкурить. То есть сделали другие, а я просто втерся. Одним словом, я с божьей помощью хапнул полсотни. Если и дальше так пойдет, хотя бы в течение полугода, то я снова встану на ноги и буду тем, чем был прежде, потому что у нас в Егубце деньги играют главную роль. Самого главного человека здесь ни в грош не ставит, Кто ты такой по происхождению? До этого никому дела нет. Может быть, кем хочешь, кем угодно, были бы деньги. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе вкратце. Бог даст. В следующем письме напишу все подробно, пока дай Бог здоровья и удачи. Сердечный привет детям, тестью и тещи, и каждому в отдельности. Твой супруг Менахим Мендл. Главное забыл. Напиши мне, прошу тебя, что у вас слышно хорошего? Идут ли дожди, как поспевают бураки и много ли жучков? Мне это необходимо знать, и как можно скорее тот же.